заходить в горы к несчастью!» Мэтт будто оправдывался, что не ходил дальше. «Это всем известно. Это совершенная глупость!» Мэтрим Коутон гневно прервала его Эгвейн. Найниф говорит, она осеклась, щеки ее порозовели, а взгляд, которым она кинула Тома Мерлина, отнюдь не светился дружелюбием, как раньше. «Неправильно так!» «Это не...» Девушка покраснела и еще больше, и умолкала.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 «И не странствовали так далеко, как вы», — решительно заявил Перин. «Но какое значение может иметь то, насколько высок Ранд?» «Сейчас, сейчас, парень. Чуть погодя, я дам тебе возможность попробовать поднять меня, но ты не сможешь оторвать мои ноги от земли. Не ты, не твой высокий друг, Ранд, правильно? И никто другой». «Ну, что вы об этом думаете?»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 Затем они оба повернули голову и с нескрываемым интересом стали смотреть на Министреля. «Вы хотите услышать сказание торжественно заговорил Том Мерлин. «Хорошо вы их услышите. Я сделаю так, что они оживут у вас перед глазами». Откуда не возьмись, к трем шарикам добавился синий, потом зеленый и желтый. сказание о великих воинах и великих героях, для мальчиков и для мужей, для женщин и девочек». Полный цикл об Таригаин, сказания об Артуре Пендраге Тандри... Тандриале, Артуре Естребином Крыле, Артуре Верховном Короле, который когда-то правил всеми землями от Аильской пустыни до океана Арит, и даже теми, кто лежат еще дальше, дивные истории о необычных народах и чужих землях, о Зеленом Человеке, о Стражах и Тролоках, о Багир и Аиле, Тысяча сказаний обаннула, мудрой советницы. Джаэм — победитель великанов. Как Сюза приручила Джейна, далекоходившего, Мара и Три Глупых Короля! «Расскажите нам о Лене!» — выкрикнул Эгвин. «О том, как он летал на Луну в брюхе огненного орла. Расскажите о его дочери и что странствует среди звезд».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 и об эпохах, последний час которых пришел со снегом и львом, покрывшими землю и моря. Я знаю все предания, и я все расскажу вам. Сказания о великане Моске, о его огненном копье, что протягивалось через весь мир, и о войнах, что он вел Селсбит, королевой всего сущего. Сказания о целительнице Матрис, матери дивного Инда. Шарики летали теперь между руками Тома мерлина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 он просто подхватил шарики в воздухе и умолк на полуслове ранд не заметил когда к слушателям присоединилась марень под нее у плеча находился лан но чтобы увидеть его ранду пришлось посмотреть дважды минуту том глядел на марень искоса замерев на месте и лишь спряча шарики у рукава просторной куртки потом поклонился ей широко отведя в сторону полуплаща прошу прощения «Но вы наверняка не местная!» «Леди!» — с жаром произнес свистящим шепотом Ирвин. «Леди марейн Том прищурился, потом поклонился еще ниже. «Еще раз прошу прощения, э э леди. Я не хотел показаться непочтительным». Морейн жестом отмахнулась от извинений. «Не волнуйтесь, все в порядке, мастер Барт, и зовите меня просто марейн «Да, я здесь чужая». путник каковы далеко от дома и близких. Для чужака мир может стать опасным местом. Леди Морейн собирает предания, влез в разговор ивен Предания о том, что происходило в двуречии. Только не знаю, что же заслуживающее сказание могло бы здесь случиться. Надеюсь, вам понравятся и мои предания, Морейн. Том наблюдал за ней с явной опаской. Похоже, встреча с нею не обрадовала его. Ран вдруг задумался, какие развлечения могут быть у такой леди, как она, в городе, например, в Барлоне или в Кемблине. Наверняка им не сравнится с выступлением и «Это вопрос вкуса, мастер Барт», — ответила Морейн. «Некоторые истории я люблю, некоторые нет». Том, тем не менее, склонился еще ниже.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 «Глотать огонь!» — воскликнул Мэтт. «Мне хочется посмотреть, как вы глотаете огонь!» «Арфу!» — раздался голос из толпы. «Поиграйте на арфе!» — кто-то потребовал еще и флейту. В этот момент дверь гостиницы отворилась, оттуда вывалился совет деревни. Следом показалось найнив. Падана Фейна, Рант не разглядел. Скорее всего, торговец решил остаться в гостиничном тепле и уюте в компании с подгорелым вином. Пробормотав что-то о крепком бренде, Том Мерлин тут же спрыгнул с древнего фундамента. Игнорируя крики зрителей, он устремился в гостиницу мимо членов Совета проскользнув в дверь прежде, чем все они успели выйти. «Да что он на себе возомнил? Он кто вообще? Меня стрелили, король?» – раздраженно бросил Кен Буе. «Пустите меня, и я скажу «Уймать денег» и все впустою!» Баран Алвир чуть повернулся, проводив взгляды Минестреля, потом покачал головой. «Этот человек может доставить больше хлопот, чем он того стоит!» Найниф, занятая своим плащом, громко фыркнула. «Беспокойся о Минестреле, если есть охота!» — Брандилин Алвир. «В Эмондовом лугу, по крайней мере, хоть он может сказать о лжедраконе побольше вашего!»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 Я бы сказал, респектабельные люди. Никто из них не обзывал меня глупцом перед всем советом. Никто из них не говорил совету, что не у всех его участников хватает ума. — Похоже, половине из них я еще и польстила, — парировала на Найниф. Она зашагала прочь, ни разу не оглянувшись, оставив Брана двигать челюстью в поисках достойного ответа. Эгвейна вернулась к Ранду, словно собиралась с ним заговорить, затем вместо этого бросилась за мудрой. Ран понимал, что должен быть способ удержать ее двуречи, но то, до чего смог додуматься, он не был готов принять, даже если этого хочет она. И то, что девушка столько раз заявляла о своем нежелании, заставляла его чувствовать себя еще хуже. — Этой молодой нужно замуж, — заворчал Кен Буе, покачиваясь на носках. Багровое лицо его потемнело больше прежнего. Ей не должного уважения к мужчинам.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 Но нам нужно заняться более насущными делами, чем обсуждение этих глупостей. Или ты хочешь доказать правоту Найнив?» С этими словами он, тяжело шагая, вернулся в гостиницу и захлопнул за собой дверь. Члены совета глянули на окаменевшее лицо Кена, потом двинулись в разные стороны. Все, кроме Харала Лухана, который негромко о чем-то говоря пошел рядом с кровельщиком. Кузнец был единственным человеком, кто мог убедить Кена внять голосу разума.